«А вы добавляете в соус глютамат? А я могу заказать лазанью без сыра и без соуса бешамель. А ваш торт и правда сделан по-домашнему?» Питер предпочитал терпеть и молчать, нежели признаться, в чем тут дело. Когда-то, заполняя анкету ФБР, он соврал в разделе «Здоровье», написав «нет» в графе аллергии. Он испугался сложности и допроса с пристрастием со стороны аллерголога, который мог отправить его вон. Людей с меньшими проблемами выставляли на улицу. После нескольких отёков к Винке, чуть не стоивших ему жизни, Питер окончательно изъял из рациона молоко, зерновой хлеб и опасные красители, наличие которых не всегда указывалось на упаковке. Теперь ему надо было ждать, пока этот чёртов мафиоза повысит свой холестерин ужином за 32 евро, и это не считая бутылки сен девяносто пятого года. Пока Фред добрался до конца своего мороженого с шоколадом и печеньем, Боулз успел посмотреть на экране ноутбука старую серию «Звездного пути». Все целиком. Он поглядывал, как Фред без зазрения совести пирует, переговаривается с соседними столиками или записывает что-то время от времени в записную книжку, так, будто ни на секунду не перестает творить. Федеральный агент не испытывал ни малейшей симпатии к этому типу, который где бы ни находился, с толком проводил время, не выносил трудностей и умел выжать из устаревшей системы правосудия все до последней капли. Подмазывать осведомителей и защищать раскаившихся мафиози? Без этого, конечно, не обойтись, но Питеру трудно давались компромиссы с такими людьми, как этот Мансони. Три часа назад это сволочь больно его ударила, Что ж, ему всегда удавалось находить самое больное место. «Ты не знаешь этого горячего запаха, который оставляет в постели твоя жена». Питер был вполне красивым мужчиной, атлетического телосложения и без особых недостатков. Он написал дипломную работу о войне Севера и Юга и вполне прилично играл на на Шопена. Обладая пылким темпераментом, он ни разу в жизни не был циничен с женщиной, даже с профессионалками, к которым обращался после долгих недель слежки в каком-нибудь богом забытом уголке. И потом у него была Кора, дочь владельца гостиницы «Кашмир» в Филадельфии, в которой он жил как-то в течение восьми месяцев, выполняя очередное задание. 27 лет, воспитательница детей, страдающих аутизмом. Редкий цветок с неслыханным ароматом, невероятно нежный на ощупь. Она подпала под обаяние Питера, этого высокого парня с лисьим взглядом, открывавшего рот лишь для того, чтобы поздороваться или сказать что-то нужное. На втором свидании он взял ее за руку, на третьем — поцеловал в губы. Продолжение было делом ближайшего будущего. Как и все его коллеги, Питер не торопился объявлять своей невесте о том, что он — коп. Не то чтобы он стыдился, но ему прекрасно было знакомо это замешательство, после которого собеседник обычно утрачивал свою непринужденность. Однако больше всего Питер опасался именно женской реакции, этакой смеси любопытства и недоверия. Интересно, а как это переспать с копом? Кора засыпала его вопросами, делая вид, что ее интересует его работа. Но прежде всего она хотела узнать, что готовит ей будущая совместная жизнь с Питером. Ей хватило одной ночи, чтобы отказаться от этой жизни. Сражаться с преступником значит существовать с ним бок о бок, изучать его, стараться понять, постигать его внутреннюю логику, а ей было трудно представить себе любимого человека, соприкасающегося с таким количеством грязи. Откуда она могла знать, хватит ли у него стойкости, чтобы не позволить всему этому насилию подточить себя изнутри, и не скажется ли все это на их будущей семье? Питер был убит решением коры расстаться, но не винил ее. Как раз накануне ему пришлось столкнуться с низостью и скотством в человеческом обличье. Их последний вечер запомнился тихими слезами и искренними сожалениями, но он не мог стать другим. Она тоже. Они даже готовы были пройти часть жизненного пути врозь, чтобы потом все же воссоединиться. Только этот путь уже казался обоим слишком долгим. Теперь, куда бы он ни поехал, Он возил с собой ее фотографию. Она же в каждый его день рождения присылала ему открытку. «Эй, о чем это вы размечтались, Боулз?» Фред издали указывал на свободное место за своим столиком и бутылку арманьяка, которую прислал ему к кофе шеф-повар, чтобы порадовать господина писателя. Они не разговаривали с глазу на глаз уже несколько недель. Питера удивило это приглашение, ничего хорошего он от Фреда не ждал. «Идите сюда, попробуйте эту штуку, только не говорите, что вы на службе». Все еще сомневаясь, Питер встал со своего места на тот случай, если Фред, для которого естественные порывы были совсем не характерны, имел ему что-то сообщить. И правда, это был тот самый случай. «Вы меня знаете, Боулс. Я не умею извиняться, но мне жаль, что я позволил себе лишнее сегодня днем по телефону». «Мне не следовало говорить всего, что я наговорил. Это было глупо и грубо». Федеральный агент, специально обученный, как вести себя в неожиданных ситуациях, не понимал, куда он клонит. «Тут нет никакого подвоха, Боулс». Кроме всего прочего, Питер презирал Фреда за поистине животную глупость, в которой тот был воспитан, за эту умственную и нравственную ущербность, которая толкала его на жуткие зверства, и в которой он продолжал копошиться, как свинья в закуте. занимаясь своим писательством. Но именно эта глупость делала его извинения особенно трогательными, поскольку ничто так не умиляло Питера, как идиот, признающий свою неправоту».